Глава 20. 15-20 ноября. Наконец, сегодня удалось осмотреть трюм. К счастью, жестянка с пекратом оказалась в заднем углу, куда огонь не проник. Жестянка совершенно цела, даже не подмочена водой. Её запрятали на противоположном конце островка. Не могу понять, почему её не выбросили в море. Роберт Куртис и Даулас после очень внимательного осмотра трюма констатируют, что палуба и поддерживающие её перекладины повреждены менее, чем можно было предполагать. Они только сильно покоробились от жестокого огня, но не утратили своей крепости. Главным образом пострадала от пожара носовая часть шанселора. В общем, повреждения довольно серьёзны. Устранить их имеющимися в нашем распоряжении средствами очень трудно. Капитаны-плотник озабочены, лица у них мрачные. Судно настолько пострадало, что, находись мы на острове, а не на утёсе, который каждый миг может быть поглощён морем, Роберт Куртис не колеблес сломал бы корабль и построил бы другой, маленький, но крепкий. Однако Роберт Куртис не теряет времени в бесплодных размышлениях. Пригласив всех пассажиров и экипаж на палубу, он держит такую речь. Друзья. Повреждения оказались гораздо серьёзнее, чем мы предполагали. Особенно пострадала носовая часть. Так как, во-первых, у нас нет возможности как следует его починить. Во-вторых, на этом островке, с которого нас может смыть первая сильная волна, мы не можем построить нового, хотя бы маленького корабля. Я предлагаю следующее. Как можно лучше починить пробоину, чтобы прекратить доступ воды и добраться до ближайшего порта. «Мы находимся всего в 800 милях от Паримариба, северного побережья Голландской Гвианы, и доберёмся туда за каких-нибудь 10-12 дней». Другого выхода не было, и предложение Роберта Куртиса было принято единодушно. Даулас с помощниками принялся за починку пробоины. Насколько возможно, они привели в порядок также шпангоуты и тамберсы, повреждённые огнём. Но что Шанселор не выдержит длинного перехода, в этом не могло быть никаких сомнений. С ним придется расстаться в первой же гавани, до которой мы доберемся. Во время отлива плотник тщательно конопатит снаружи поврежденные обшивные доски. Эти починки оканчиваются к двадцатому. Сделав все, что в человеческих силах, потратив массу труда и энергии, Роберт Куртис решается выйти в море. Нечего и говорить, что как только выбросили груз и выкачали воду из трюма, шанселор не мог устоять на мели и находился на воде даже во время отлива. Из предосторожности, чтобы его не относило к рифу, были брошены якоря с кормы и с носа. Шанселор стоял в бухточке, защищенной справа и слева высокими утесами, не покрывающимися водой даже во время прилива. В самой широкой ее части шанселор свободно мог поворачиваться. В данный момент шанселор обращён носом к югу. Вывести его, кажется, будет нетрудно, поставив паруса при благоприятном ветре или добуксировав его до прохода при встречном. Но действовать нужно будет при этом чрезвычайно осторожно, так как дело это не из лёгких, да ещё усложняющееся тем, что выход из бухточки загорожен настолько высоко, что даже во время прилива разгруженному шанселору трудно не наткнуться на преграду. Миновать эту преграду ему удалось во время катастрофы только потому, повторяю, что он был подхвачен громадной волной и переброшен в бухту. В этот день прилив был исключительный по своей высоте. И раньше, чем через несколько месяцев, ничего подобного ожидать нельзя. Само собой, разумеется, сидеть здесь несколько месяцев в ожидании такого прилива никто не согласится. Сегодня, в полнолуние, вода высока, и нужно этим воспользоваться. Выйдя из бухты, Роберт Куртис нагрузит судно балластом настолько, чтобы оно держалось под парусами и смело двинется в опасный путь. К счастью, ветер поднялся благоприятный, северо-западный. Он дует по направлению к проходу в море. Но Роберт Куртис благоразумен. Он не забывает, что малейший толчок может навеки погубить коллегу Шанселора. Капитан, лейтенант Вольтер, боцман и плотник на общем совете решают вывести Шанселор на буксире. Длина прохода небольшая, не более 200 футов. Прилив ожидается в 4 часа 23 минуты. За 10 минут до этого времени корабль был пробуксирован настолько, насколько ему позволяла осадка. Роберт Куртис велит поставить паруса. Времени терять нельзя. Прилив достиг наибольшей высоты. Пассажиры и матросы качают брашпиль. «Господин Литурнер, Андре, Фальстен и я хватаемся за ручку насоса на штирборте». Роберт Куртис на юте наблюдает за парусами. Лейтенант на баке. Боцман на руле. Шанселор покачивается. Море надувается и слегка его поднимает. «С Богом, друзья!» По обыкновению спокойно и уверенно говорит Роберт Куртис. «Начинайте!» Ручки брашпиля приводятся в движение. Ветер крепнет. Мачты гнутся под вздутыми парусами, так как корабль двигается медленно. «Мы подвинулись футов на двадцать». Один из матросов затягивает песню. Под ее мерные звуки легче регулировать движение. Наши усилия удваиваются, но, увы, напрасен наш труд, волна убывает, и мы не пройдем. Во время отлива корабль не может удержать равновесие на этом выступе и разобьется в дребезги. По приказу капитана паруса убирают. Времени терять нельзя. Быстро дают задний ход, и шанселор медленно возвращается в свою тюрьму. Мы переживаем ужасный момент. «Что же, капитан?» — спрашивает боцман. «Как мы выберемся отсюда?» «Как я не знаю», — отвечает капитан. «Но будьте покойны. Отсюда мы выберемся».